История третья. В наши дни. Голова первая. Я обычный офисный работник. Моя самая большая радость каждый день — это возможность идти с работы вовремя. Это не то, что часто получается, потому что только работая сверхурочно, я могу получать более высокую зарплату, только так я могу обрести хоть какое-то чувство безопасности. А в этом плане мой начальник не так уж плох, по крайней мере, он платит за сверхурочные, в отличие от компании по соседству, которая только и умеет, что выкрикивать лозунги. Всё, что они делают, — это накачивают сотрудников, не тратя ни копейки. Судя по моим наблюдениям, они недалеки от закрытия, потому что их начальник уже пытается продать подержанные компьютеры в своих историях Витчат. Это не я сам обнаружил, я не дружу с их начальником Витчат, это дошло до меня от самих сотрудников. В этом мире сексизм говорит, что там, где есть женщины, есть и сплетни. На самом деле сплетни есть везде, где есть люди. Конечно, я не полностью уверен в этих словах. Однажды собака и кошка заставили меня почувствовать, что они с насмешкой наблюдают за нами, людьми и сплетничают. Прямо как сейчас золотистый ретривер, который всегда появляется возле моего офисного здания, сидит у входа. Серьёзно. Судя по ухоженности его шерсти, не похоже, что у него нет хозяина. Как можно выгуливать собаку без поводка? Такие люди не должны заводить домашних животных. У них совсем нет морали. Эээ, у него на шее шейник, верёвка, а конец верёвки у него в пасти. Бормоча про себя, я вспоминаю смайлик, который был в тренде в интернете. У него сильный самоконтроль. Я фыркую перевожу взгляд за стеклянные двери. Небо такое тёмное, и крупные капли дождя пробиваются сквозь душную влажную атмосферу и разбиваются о землю. Чёрт, как быстро пошёл дождь. В этот момент мне хочется вопрошать небесам. Мне неловко далось уйти с работы вовремя сегодня. Подумать только, что я столкнусь с ливнем. Более того, я не взял особый зонт. Ещё когда я был в офисе, я заметил, что на улице темно и мрачно, и знал, что надвигается гроза, но думал, что мне достаточно времени, чтобы добраться до автобусной остановки. К тому времени, как мой автобус подъедет к моему съёмному дому, дождь должен был прекратиться или превратиться в морозь, в конце концов сейчас лето, и дождь быстро начинается и быстро заканчивается. Я не могу не показать богу средний палец. Беспомощно поворачиваю голову, чтобы посмотреть на золотистого ретривера у двери, и небрежно говорю «Ты тоже без зонта?» Это был просто самокритичный комментарий с моей стороны, но в следующий момент я оказался шокирован. Большой золотистый ретривер закатывает на меня глаза. Он закатил на меня глаза. Его глаза. «Я так и знал, в этой собаке есть что-то человеческое». Я отвожу взгляд и бормочу, я снова осматриваю бушующую за окном стихию, размышляя, не стоит ли мне просто побежать до автобусной остановки. Я шмыгу носом и, учитывая, что я ещё не до конца оправился от простуды, сдерживаю порыв. Эх, для взрослого мужчины нормально носить с собой только телефон, проездной и ключ-карту. Кто будет без причины носить с собой сумку и зонт внутри? В наши дни я даже мелочи с собой не ношу. Ладно, я просто вернусь в офис и убью время, посижу в интернете и подожду, пока дождь не превратится в морозь, прежде чем уйти. Если всё пойдёт не так, как я ожидаю, то закажу и иду на вынос. Я вздыхаю и поворачиваюсь, чтобы пойти к лифту. Внезапно я замечаю в углу вестибюля здания дополнительный торговый автомат. Самайн кофе. Мне вдруг захотелось выпить чего-нибудь. Я сделал так, как подумал. Имея финансовую свободу покупать напитки дешевле 10 юаней, я уверенно подхожу к торговому автомату и рассматриваю предлагаемые напитки. Мизон, Нонгфу Спринг, холодный чай Мастер Конг и жасминовый чай. Ах, просматривая выставленные напитки, я замечаю кое-что странное. Это коробка, расположенная в углу самого верхнего ряда напитков. Что это, чёрт возьми? Я смотрю на экран и читаю прокручивающиеся изображение и текст, Вскоре я понимаю, что это за коробка. Это недавно ставший популярным реальный лутбокс. В наши дни даже с напитками есть лутбоксы. Это и правда налог на интеллект. Азартные игры в самом деле захватывают. я просматривая возможное содержимое лутбокса. Чёрт, это интересно. Этот лутбокс на самом деле связан с новым продуктом – напитком. Он никогда раньше не появлялся на рынке. Бутылка имеет уникальный дизайн – А название очень стильное. Провидец, ученик, бард, воин, бессонный. Ха, мне нравится. Есть ещё адвокат, ассасин, охотник. Я смотрю на цену лутбокса и понимаю, что он стоит всего 5 юаней. Это дешевле, чем я ожидал, поэтому я решаю попробовать. Жизнь коротка, так почему бы не попробовать? Как у раба общества... Ежедневное рабочее время длится с 9 до шести, семи, восьми, девяти, 10. За вычетом времени на работу, еду, сон и дорогу остаётся очень мало свободного времени для отдыха. Даже у роботов начнётся монотонная жизнь, если это будет происходить изо дня в день. Это просто так скучно. Цены на недвижимость ещё более удручающие. Они заставляют тебя терять мотивацию к усердной работе. Человек впадает в уныние или просто принимает мантру «Будь что будет». Возможность найти новый трепет в дешёвых формах развлечений, помимо романов, комиксов, видеоигр, можно считать сюрпризом. Достав телефон и начинаю сканировать QR-код. В то же время я проговариваю про себя несколько названий. Провидец, Бессонный, Зритель, Ассасин. Это те напитки, которые я больше всего хочу получить из лутбокса. Я буду доволен, если это будет один из них. После оплаты торговый автомат как будто завис. Он довольно долго не двигался. Я подозреваю, что он пытается меня обмануть. Он что, упаковывает его на месте? Ворчу я, серьёзно подумывая о том, чтобы подать жалобу. В этот момент торговый автомат наконец-то подал признаки жизни. Лутбокс выталкивается и с глухим стуком падает в отсек выдачи. Время чудес! Я наклоняюсь, открываю раздвижную панель отсека выдачи и вытаскиваю лутбокс, который я, правда, не могу назвать изысканно упакованным. Быстро открыв коробку, я вижу бутылку, обвитую извивающимися змеями. Основываясь на том, что я видел на экране, я могу определить, что это за напиток. Как игрок в Assassin's Creed, я с нетерпением ждал этого результата. Ассасин!